Сергей Вишневский. Бегающий сейф. 3645 год от создания империи. Научно-познавательная г о л о в в и д е о п е р е д а ч а Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня в нашей программе мы с вами поговорим о таком явлении, как коллективный разум. С нами в качестве эксперта будет профессор Зигмунд Эллинью. После этих слов кадр немного отодвигается и становится видно седого статного мужчину с аккуратной бородкой. Профессор, скажите, вы ведь участвовали в экспедиции на планете Сильвон-6? Да, я провел на орбите этой планеты 6 лет. Экспедиция, изучающая жизнь на этой планете, работает уже 20 лет. И только в последнее время нам удалось добиться значительных результатов. Расскажите, пожалуйста, нам суть вопроса планеты Селивон-6. Понимаете, когда была открыта эта система и обнаружена кислородная планета, на местную форму жизни никто не обратил внимания? Мало кто задумывается о насекомых, пусть и гигантских размеров, когда обустраивает колонию под переселение. Мы повели себя крайне агрессивно по отношению к местной жизни. Мы выжгли не одну колонию, пусть и больших, но все же разумных насекомых. Профессор! Оправдали, что первая волна переселения была полностью уничтожена агрессивными насекомыми? К сожалению, да. После расследования происшествия нам с т а л о понятна суть этой формы жизни. Мы вторглись на территорию насекомых. Но, как стало известно в результате последних исследований, мы вторглись в единый организм, который обладает разумом. Коллективным разумом. И этот разум не гнушается ничем. Он перенимает наши технологии. Он устраивает засады. Он повторяет наши тактические приемы. Вы знаете, что четыре года назад эти насекомые начали очень быстро эволюционировать, и уже месяц назад появились первые боевые насекомые, которые плюются плазменными зарядами. Поразительно. Из вашей статьи в имперском научном журнале, профессор, мы поняли, что коллективный разум на Сильвон-6 не имеет централизованного центра. Как у них тогда получается действовать организованно? Не совсем так. Раса инсектоидов на Сильвон 6 вообще не имеет правительства в том понимании, в к о т о р о м мы придаем этому слову. У них нет военачальников и нет особей, управляющих к о л о н и й Среди всех исследованных особей мы смогли найти только 9 особей, способных приказывать другим особям. К примеру, особи-строители. Самое подходящее слово в нашем языке для них будет «прораб». Они организуют до 30-40 особей других типов для строительства необходимых сооружений. Десятники – это боевые особи, которые организуют до 70 особей и формируют отряд. При массовом нападении несколько таких особей держатся вместе и руководят сражением. Няньки – это очень своеобразный тип инсектоидов. Они могут организовывать до 200 особей. Основная задача этих нянек – это сохранение и обеспечение подрастающего потомства. Это единственный тип инсектоидов, которые могут приказывать почти любому типу особей. Если существует угроза для потомства, то они мобилизуют всех, кто находится рядом. Для понимания нужно знать, что, к примеру, строитель-прораб не сможет завербовать боевого инсектоида. Он просто будет его игнорировать. Профессор, скажите, а как они вербуют? У них есть язык для общения? Есть. Но это не совсем то, что мы понимаем. Передача информации у инсектоидов происходит четырьмя способами. Первый способ – это запахи. У этой массы очень чувствительное обоняние. И у каждого насекомого на с и л ь в о н 6 есть железы, способные генерировать более тысячи специфичных запахов. Это не всегда надежный способ для дальних расстояний, но он является самым популярным. Второй способ – акустический. Почти все особи в той или иной форме могут им пользоваться. Некоторые издают стрекочущие звуки разновидностями передних жвал. Некоторые путем трения лапок с шипами охитин брюшка. Способов воспроизведения звуков у этой расы очень много, но вот язык в основном один. Нам почти удалось его расшифровать. Третий способ – вибрационный. Не все, но большинство представителей этой массы могут издавать вибрации особой частоты, которые по нашим исследованиям тоже несут в себе информацию. Этот способ передачи информации распространен среди особей, живущих внутри колонии. Звуки и запахи в таких закрытых помещениях распространяются плохо, а вот вибрации очень удобны. Четвертый способ передачи информации был открыт недавно. Ментальные импульсы, издаваемые каждым н а с е к о м о м были открыты благодаря пристальному изучению расы лосков. Именно у них мы впервые открыли ментальные импульсы и научились их регистрировать. Инсектоиды, постоянно поддерживая ментальными импульсами связь, образуют ментальную сеть. И именно эта сеть, как оказалось в последствии, и является тем коллективным разумом. Получается, эти ментальные связи и отдают приказы к атаке на человеческие поселения, например? Не совсем так. У каждой особи инсектоидов хорошо развит мозг. До неприличия хорошо. Но если взять отдельную особь и посадить в изоляцию, то мы увидим, что она использует только 2% мозга для жизнедеятельности. Особь при этом мало будет отличаться от земных насекомых. Тупое насекомое. Добавим еще несколько особей, и не изменится ничего. Но, дойдя до порогового значения 15-17 особей, мы начинаем регистрировать ментальные импульсы. Спустя несколько часов мы регистрируем стабильную ментальную сеть, которая уже способна решать сложнейшие задачи. Появляется коллективный разум. Это феноменальное открытие дает огромные перспективы. Не совсем понятно, чем для нас может быть полезно подобное открытие. А давайте попробуем перенести это на человечество. Лич нашего времени – это асоциальные люди. Нет, я не про наркоманов. Вернее, не только про них. У нас масса народу – миллиарды людей, которые выпали из социума. Они не востребованы обществом и не несут никакой пользы. Инвалиды, которых понятие гуманности не дает просто пристрелить, чтобы не мучились. Интроверты, которые не работают, а лишь получают довольствие. Психи в психиатрических больницах, уголовники в тюрмах, ь которые надо содержать, просто бомжи и наркоманы. Перечислять можно бесконечно. И если взять этих людей и подключить их мозг в один суперкомпьютер на основе ментальных связей, использующих их мозг как в ы ч и с л и т е л ь н о й мощности, мы получим настолько огромные вычислительные центры, что вам и не снилось. Но это противоречит человеческим законам. Вот когда лоски о начнут агрессию на человечество, вы и задумаетесь. Все кричат о человечности до тех пор, пока к их голове не приставит плазменное ружье. Сейчас они воюют с неизвестной нам массой, но поверьте, как только они закончат с ними, они примутся за нас. В коллективных учислительных центрах будущее. Я лично другой альтернативы не вижу. Мы остановились в развитии технологии просто потому, что новый тип двигателей для межпланетных перелетов Наши суперкомпьютеры рассчитывают десятилетиями. Помяните мое слово. За этой технологией будущее. 3759 год от образования империи. Заседание администрации компании «Неовирт». Таким образом, отдел заимствования вычислительных мощностей, далее ЗВМ, смело заявляет о повышении стабильных мощностей на 30%. Сейчас ведутся переговоры о создании центров полного погружения для пожизненных заключенных и психиатрических больниц. Планируется разработка программ для реабилитации и лечения психиатрических больных и программа перевоспитания для асоциальных и преступных элементов. Вопросы к заведующему отделу ЗВМ. Отдел платных возможностей продолжает выражать протест. Это читерство – предоставлять контрактным игрокам в центрах полного погружения в условии десятикратного ускорения прокачки всех параметров. Мы настаиваем на снижении до двукратного. х Мы рискуем порушить весь баланс игры из-за таких игроков. Когда появятся игроки, плевавшие на боль, мы рискуем получить монстров, которые плевать будут и на других игроков, и на администрацию. Мы прекрасно поняли ваше возражение, господин Шульц. Прервал выступление директор администрации. Вы каждое заседание протестуете. Разрешите ответить. Поднялся из-за круглого стола уже немолодой, сединой в аккуратной дорожке заведующий отделом ЗВМ. Он дождался разрешающего жеста директора и продолжил. Не подскажете ли заведующий отделением экономического развития, сколько заработал отдел платных возможностей за этот год? Конечно, подскажу. 8 миллиардов полновесных империалов. А может вы еще раз нам подскажете, сколько заработал отдел ЗВМ? Чуть больше триллиона. А теперь я хочу услышать от заведующего отдела платных возможностей ответ вот на такой вопрос. Почему игра не должна быть ориентирована на игроков в полном погружении, если они и есть основной источник дохода компании? Заведующий отделением платных возможностей, усатый и довольно молодой по меркам того времени мужчина, замялся и сразу как-то с н и к Но после д е с я т с е к у н д н о г о молчания все же ответил. «Игра молодая, и мы каждый год наращиваем прибыль. Пока я прошу обратить внимание на недавно выявленный факт. Игроки, которые не находятся в центрах полного погружения, играют не круглосуточно. Они дестабилизируют мощность вычислительных центров. В результате мы скоро столкнемся с ситуацией, когда мощность вычислительных центров будет зависеть от того, какое количество игроков сейчас играет». Я прошу закрыть информацию о десятикратном увеличении скорости прокачки персонажей. В этом есть здравая мысль. Мы понизим количество периодических игроков. Если бы не политика открытости информации к о м п а н и и я бы вообще предложил такое ускорение прокачки дать только тем, кто в центрах полного погружения. Закончить заведующим отделом статистики не дало заведующей юридической поддержки. Мы можем получить ряд исков. Опять же, р е к л а м и р у я повсюду игру «Твой мир» как игру равных возможностей. Тогда я предлагаю убрать информацию из официальных источников и максимально усложнить жизнь игрокам в полном погружении. При этих словах зав. отделением платных услуг стукнул кулаком по столу. Если у них стопроцентное ощущение виртуальной реальности, то пусть уж и крафтят по-настоящему, без крафтовых ботов. Ну, а если мы не хотим появления в игре неубиваемых погруженцев, то режьте им сопротивление, боты-доводчики ударов, и я бы предложил запрет на эпик-предметы. Мы примем ваше возражение к сведению и примем решение. В ваших словах есть зерно здравого смысла, но так кардинально менять ситуацию мы не будем. К тому же это может снизить темпы заполнения центров полного погружения, подвел итог директор администрации и предложил проголосовать. Кто за в в е д е н и е предложенные господином Шульцем? Мнения разделились поровну. Последнее слово осталось за директором администрации. Если последнее слово за мной, то я решил так. Подобных мер мы вводить пока не будем. Мы дождемся прецедента и будем исходить уже из него. Голосование повторится в следующем году на общем заседании со всеми держателями акций компании. Таково мое слово».